Подходя к площади Трубникова, где установлен один из трех главных верстовых столбов России, путники услышали нарастающий рокот. Спустя дюжину секунд над домами показались один за другим четыре армейских вертолета Ми-8. Летели они в сторону аэродрома Северной. На пересечении улицы Железнодорожной с площадью в противоположных сторонах развязки стояли два бронетранспортера. Рядом с ними солдаты в общезащитных костюмах и черных армейских противогазах. Мимо них пронеслась скорая. Из-под железнодорожного переезда вынырнули три КАМАЗа с тентовыми полуприцепами. Ильяс и Артем остановились у края проезжей части, чтобы пропустить КАМАЗы. Сзади тенты были подняты, и напарники увидели, что фургоны полны людьми. Десятки людей в полумраке прицепов сидели и стояли, Некоторые в противогазах, а многие с полотенцами, пуховыми шалями, и марлевыми повязками на лицах, в накидках, плащах, укрывшиеся пледами. Артем выругался, глядя вслед Камазом, Арахматулин, не говоря ни слова, но представляя, что в этой колонии могла ехать, его семья поспешил на другую сторону улицы. До Ильясова дома оставалось совсем немного, несколько сотен метров. Чуть правее на Рымский сквер, между прочим, с памятником жертвам радиационных поражений. Слева железнодорожные пути, за ними квартал линейный, где и живет Ильяс. Эти дворы и улицы хорошо знакомы ему. Путники прошли наискось два квартала и вышли к пересечению советской железнодорожной улиц. Теперь тут и там они замечали людей. Радиационный фон оставался примерно на одном уровне, в то же время разрушений стало больше. С восточной стороны зданий целых стекол в окнах и витринах почти не было. Сохранились в основном пластиковые стеклопакеты небольшого размера, хотя некоторые вылетели целиком. Электричество отсутствовало, не светились вывески, не работали светофоры. Под ногами хрустело битое стекло, и земля была усыпана ветками деревьев, листьями, всевозможными осколками и ошметками, бумаги, пластика, кровельного железа, домашние декоративные утвари, три пья. Во дворах было множество кошек, которые сбивались в стаи и вели себя насторожно. Вероятно, эти животные обитали в подвалах, но сейчас оттуда их вытеснили люди. Слышался и вой собак, он доносился из окон покинутых квартир. В общую картину добавляло мрачности солнце в дымке грязновато-оранжевого цвета, часто закрываемой облаками. А километрах в двух-трех к северо-востоку горизонт был в черном дыму пожаров. Наверное, результат теплового излучения вспышки. Всю широту огненной катастрофы не позволяли увидеть блестоящие здания, но с северо-востока доносился гул. Скорее всего, его порождало море огня. Совсем мало остается Ильясу до дома. Вот кабачок Финемор Купер, вот современное здание делового центра. Теперь надо перейти железнодорожным пути. Ильяса все больше охватывает тревога. Где искать семью? Каким образом? Все мысли только об этом. Когда переходили дорогу, в самом начале улицы Писарева встретились с группой людей человек в 20. Ильяс поинтересовался, кто они. Оказалось, житель дома 187 по улице Дуси Ковальчук. То есть почти соседи Артема, потому что его дом расположен буквально в трехстах шагах от названного. Артем сразу спросил, не слышали ли они фамилию Семибратова, Это его жена с ребенком. Семи братва Татьяна и Костик. Может, когда списки составляли или прикличку вели, называлась фамилия? Однако беженцы, которые спешили удалиться из опасного района, не слышали эту фамилию. Пересекли железнодорожные пути там, где заканчивается ограждение станции Гагаринская, прошли между теннисной академией и гаражами, снова встретились с группой беженцев, восемь человек, все женщины, сказали, что уйдут от улицы Галущака. Они тоже не слышали о Семи Братовых. Дошли до дома 37 по Линейной улице. Вон мой дом, показал Рахматуллин рукой. Высокий, коричневый с белым. Пришел ты почти, значит? Да, теперь надо ходить, искать. Сейчас в квартиру поднимусь. Может, они там? Ильяс не ответил, но через секунду предложил. Пошли со мной, поднимешься ко мне. Да мне же идти надо дальше. Неуверенно отвечал Артем. Ну и что? Потом пойдешь. Муж жена мне записку оставила, где ее искать. Ты пойдешь дальше, а я за своими. Тебе вон возле моего дома свернуть направо, а там красный проспект, по нему прямоходом до да Заельцовской. Да я уже понял, что красный тут рядом. Не был здесь. Здесь, во дворах, почему? Лазил когда-то. Опять послышался гул приближающихся вертолетов. Секунд через 20 стали видны две винтокрылые машины. Они пролетели низко, в полукилометре, к востоку. Громкоговорители ГО в это время передавали сводку о радиационного фона в районах города. Назывались улицы и площади. Впереди стоял корейский паркетник с аэрографией на бортах, и в него загружали сумки два человека преклонного возраста – мужчина и женщина. На них были непромокаемые комбинезоны и хорошие противогазы с двумя фильтрами. Ильясу машина показалась знакомой, он решил подойти. Поздоровавшись, спросил, а где все прятались, когда тревога была, я людей ищу. — Ой, да кто где? — после некоторой заминки ответила женщина. Ее голос передавался мембраной противогаза в тембре, схожим с тембром граммофонной пластинки. — Да, — подтвердил ее спутник. — Мы в первую тревогу в метро побежали, только там столько людей набралось. Ой, несколько человек задавили. Так они и пролежали на улице, пока отбой не дали. А сейчас вон, в нашем подвале отсиделись. Там прибрались немного. А не слышали фамилию Рахматулина Айнура? Это моя жена, я ищу ее. Мы в 96-1 живем. Нет, не слышали. Ну, может, когда списки какие-то составляли? Нет, нет а дом уже вот в нескольких шагах обошли парапет перед зданием здесь все было усыпано стеклом несколько машин стоявших близко у стен строения превратились в горки стеклянного крошева причем справа от здания осколков было меньше видимо с этой стороны ударная волна внесла стекла в помещение сверху то и дело падали осколки сдуваемые сквозняками. Опасаясь падающих остатков фасада, быстро забежали внутрь. Здесь было темно, лифты не работали, стоял неприятный запах, будто из прорванной канализации. Слышались откуда-то голоса. Артем тронул и за плечо. — Илюха, подожди. Ты в какой квартире живешь? Рахматулин назвал цифры. — Слушай, я же время теряю, — продолжал Артем. — Ты уже дошел, а мне еще добираться. Давай так, я найду своих, возвращусь, зайду к тебе. Если ты еще будешь тут, то мы можем вместе выбираться, а нет... Ты мне записку оставь в дверях. Договорились? Ну, давай. Удачи тебе. Артем протянул руку товарищу, а потом приобнял его. Ильяс тоже сделал слабую попытку обнять Артема. Он несколько растерялся от столь резкого поворота событий. Еще раз пожелав Ильясу удачи, Артем вышел из подъезда и зашагал прочь. Рахматулин глядел ему вслед несколько секунд. Познакомились всего несколько часов назад, а словно полжизни знали друг друга. Но нет, не зайдет Артем к нему на обратном пути из города, если найдет свою семью. Разошлись их пути дорожки. Подниматься надо на 13 этаж, там квартира Рахматулина. Он направился к двери, ведущей на лестницу. Уже между вторым и третьим этажами встретил парни и девушку, которые с сумками и пакетами спускались вниз. Оба были в черных армейских противогазах. Ильяс их не знал и, возможно, видел впервые. Он посторонился, чтобы пропустить пару, поздоровался. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — отвечали те. — Скажите, а где вообще народ из нашего дома укрывается? Не останавливаясь, парень ответил. — Да кто где? Мы второй раз тут в подвале были. И, пройдя еще несколько ступеней, добавил чуть громче. — Там и сейчас народ сидит. Ильяс мало кого знал в доме. Переехал сюда семью недавно. Был знакомлен с членами правления ТСЖ и несколькими соседями. Многие квартиры пустовали или сдавались в наем. Первые этажи занимали хостел, кафе и еще несколько организаций. Он не мог сейчас поручиться, что встреченная им только что пара не несла чужие вещи из обоворонной квартиры. Жилище Ильяса было закрыто ключом, никаких записок не было. Открывая дверь, почувствовал сильный сквозняк и заметил, что замок сработал с натяжкой, будто полотно сместилось относительно рамы и ригели, теперь трутся проушины. Вошел. Часть окон выбита полностью и всюду осколки. Сквозняк раскачивал люстры, шуршал шторами, носил по полу листки с художественными малышей. В детской комнате, на кровати Ильгиса, была накидана куча одежды. Видимо, Айнура пыталась прихватить самое необходимое. В спальне тоже лежали какие-то вещи на кровати, был не до конца задвинут ящик тумбочки, в котором хранились деньги. Оконно-дверной блок между комнатой и лоджией остался целым, а одинарное остекление самой лоджи разнесло в вчистую. Ильяс вышел туда. Страшное зрелище открылось ему. На Востоке Огромный, широкий, клубящийся столб дыма поднимался к облачному небу. Столб состоял из черных и серых завихрений, но чем выше, тем светлее он выглядел. Горели северо-восточные кварталы города. Илья вспомнил, что дарил сыну недорогой детский бинокль семикратного увеличения. Он быстро направился в детскую и сразу же увидел его на одной из полок, где тот обычный занимал место. Возвратился на лоджу и поднес бинокль к глазам. Прибор был все же игрушкой и даже если и имел заявленное семикратное увеличение, видимость давал неясную и затемненную. На самом краю дымового столба, примерно в верстах в трех, можно было разглядеть вырывающиеся из окон языки пламени. Дальше была сплошная муть. От границы горящего пространства до этой непроницаемой мути были видны полухающие крыши, наверное, вспыхнувшие от теплового излучения ядерного взрыва. От плоских крыш старых многоэтажек поднимался беспросветный черный дым, от скатных кровель новых и частных построек более светлый, то тут, то там возникали вспышки оранжевого и красного пламени. Приглядевшись Ильяс понял что это взрываются колеса и бензобаки горящих автомобилей. Граница круга сплошных пожаров проходила примерно между улицами Иппотромской и Трикотажной. Большая часть сектора частных домов, просторейще называемого Шанхай, была скрыта за стеной пламени и дыма. Более-менее просматривающееся пространство представляло собой хаос разрушений и огня. Многие крыши построек снесло. Кое-где взрывался газ, и до звук этих взрывов доносился спустя несколько секунд. В севернее виднелась жилая башня у парка Эдемский сад. Ее верхние этажи были объяты огнем. Чуть дальше бросала в мутный воздух клыбу черной копоти крыша ледового дворца. Южнее горели ангары и цеха промышленных кварталов Дзержинского района. Оттуда также доносились приглушенные раскаты взрывов и темная пелена время от времени прорывалась с полохами красного пламени. Стоял гул. Тот самый, что слышен был еще в районе станции и даже от нахаловок. Гул огромного пожара, в который слились шум языков пламени, грохот рушащихся состроений, треск раскаленного железа, хлопки рвущихся шин и прочие звуки, сопровождающие горение и разрушение. Ветер дул с запада и юго-запада, то есть примерно с того направления, откуда Ильяс смотрел на огненное море, но и здесь ощущался запах гари. В воздухе, на краю огненного круга, очерченного ядерным пламенем, были видны с десяток вертолетов. Время от времени некоторые из них совершали посадку, в течение нескольких минут находились на земле, а затем взлетали и удалялись в северо-западном направлении. Подбирают людей, предположил Ильяс. По периметру огня он разглядел пожарные медицинские машины с проблесковыми маячками. В дымной пелене хуже прочего транспорта были заметны окрашенные в защитный цвет армейские грузовики и БТР, но их было много. Кроме того, Можно было рассмотреть большое количество людей. По ипподромной улице, по Красному проспекту, струился буквально людской поток. У Рахматулина защемило сердце. Скоро и ему предстояло влиться в этот поток, стать его каплей. Ильяс хотел уже возвратиться в комнату, но в этот момент взвыли сирены сигналом внимания всем!». Короткое завывание, после чего из десятков репродукторов зазвучала речь. Примерно через минуту началась трансляция, Илья застыл и слушал. Наконец было разъяснено, что произошло. Уже не со слов таксистов, солдат и полицейских, а от самой власти. Из Москвы. Значит, стоит Москва. Значит, американцам не удалось сокрушить Россию даже двумя атаками. Но они убили вожака. Умного, сильного, харизматичного вожака, который восстановил страну до такого уровня что она могла сопротивляться наглому ковбою, страдающему манией величия. Они убили вожака и начали атаку, надеясь на заминку Москвы, на растерянность российской власти, на неосведомленность людей. Рахматуллин дослушал обращение председателя правительства, после чего отнес детскую бинокль, положил его на место. Пошел на кухню. Сразу увидел записку жены, прижатую магнитом к дверце холодильника. «Или, мы в подвале, ждем тебя!» Русским языком гласила записка, синим фломастером на листе рисовального альбома. Ильяс тотчас скинулся вон из квартиры. «Рахматулины, где?» Спросил он у кого-то, заходя в подвал, и, не дожидаясь ответа, двинулся вглубь темного пространства. «Рахматулины, Айнура!» Он что-то задел ногой. «Ну вы, посторожнее Огрызнулась из полумрака женщина, сидящая на бауле в проходе, и добавила уже еле слышно. Ошалел совсем. «Айнура!» — выкрикнул Илья, сделав еще несколько шагов. «Ильгиз, вы где?» И откуда-то слева донеслось. «Папа!» И через мгновение... «Или, здесь! Мы здесь!» Нас нашел, полушепотом произнесла плачущая Айнора. Я знала, и детям говорила, что ты нас найдешь. Папа, почему ты так долго не приходил? вопрошала маленькая гулечка. Ты на машине так долго ехал? Пап, ты слышал, как взорвалась бомба? задавал вопрос, похоже, не очень испуганный происходящим Ильгиз, и тут же поправился. Взрывались бомбы! А ты видел ядерные грибы? А ильяс молча обнимал жену дочь, сына. Он хотел ответить, сказать слова успокоения, но боялся, что голос выдаст его чувства, от которых подступили слезы и сбилось дыхание. Но вот он сжал волю в кулак, произнес тихим, но достаточно низким и твердым голосом слова успокоения. Сказал нужные слова жене, дочери, сыну. Какая-то пожилая женщина спросила Айнура. — Что, Анечка, нашелся твой муж? — Да, он нас нашел, — отвечала та. — Хорош он тебя. Женщина вздохнула, помолчала несколько секунд. — Может, и за мной приедет дочка забрать меня, ведь потеряю ее совсем. Айнура не отвечала, поглощенной радостью встречи с супругом. Потом Илья сказал. — Все, пошли, надо уходить отсюда. «У вас есть респираторы?» «Есть!» — опережая мать, выкрикнула Евгиз. «Вот такой!» Он схватил какой-то полиэтиленовый пакет и достал из него респиратор. «И у меня! Там мой тоже есть! Мой!» Гулечка запустила руку в пакет. «Нам дали солдаты. Приехала машина, и солдаты раздали всем это», — объясняла Айнура. «А почему в пакете? Надо при себе носить». «Один уже потеряли они где-то. Нам другой соседка дала». Я их поэтому положила туда. Ну, хорошо. Радиация совсем слабая, но от пыли лучше их надеть. Ильяс чуть постранился, пропуская к выходу семейную пару с детьми. Надевайте их и пойдем. Здесь нельзя оставаться. А где старше по дому? Где управление? Здесь они. Вот тут за углом. А ты что хотел? У них тоже респираторы? Или они себе противогазы нашли? Они вообще организовали как-то защиту людей? Что они делали? Ничего не делали. Тут тоже были. А что они могут? Подал голос какой-то мужчина из полутьмы. У них какие-то полномочия особы. Я был в другом доме. Там тоже люди прятались в подвале. Но там комендант дома сам поехал в военкомат и достал противогаза, ВЗК, аптечки, дозиметры. Там генератор подключили. И в подвале есть свет. Они как здесь, фонари. Туалет сделали. Воду запасали, врачи организовали. Здесь сделали так? После некоторой паузы завязался разговор. Кто-то сказал, что все зависит от конкретного человека. Другой говорил, что надо вообще уходить отсюда, пробираться в запасной район, подальше от города. Третий рассуждал, что если сам по себе не позаботишься, то останешься ни с чем. Ильяс же сказал Айнуре, «Я сейчас» и направился туда, где вроде бы находились старшие по дому и подъездом Из числа членов правления тут были двое, еще один самостоятельно эвакуировался, незадолго до второго налета. У этих двоих Ильяс пытался узнать, как будет происходить эвакуация жильцов дома, каким образом будет производиться охрана жилья, что с водопроводом, электричеством и канализацией. Уже сейчас в подъезде запах канализации, но старшие ничего толком не могли ответить. У них, где нет никакой власти, а все происходящее так неожиданно. Илья смахнул рукой и возвратился к семье. «Все, уходим», — сказал он Айнуре. «Вещи где наши?» Она указала на две сумки и два пакета. Ильяс поднял на руку Гулечку, выбрал сумку потяжелее. Пошли. И повел семью к выходу. Они были не единственными, кто покидал подвальное убежище. Еще одна семья из пяти человек уходила перед ними, а кто-то уходил за Рахматульными. Айнура сказала, что уже многие ушли, и когда по громкой связи было объявлено об особом режиме эвакуации в соседних районах, то народ под шумок решил присоединиться к этому режиму. В холле у открытой двери неработающего грузового лифта Ильяс выразил сомнение супруге, стоит ли подниматься наверх всем, чтобы забрать еще какие-то вещи. Но решили идти всей семьей. На четвертом этаже встретили молодую пару с ребенком. Айнура с ними была знакома. Сейчас они забрали некоторые пожитки и отправлялись к родителям в деревню. Когда Айнурины знакомые спустились этажом ниже, Ильяс объявил жене, что тоже собирается отправить ее с детьми к своим родителям. В любом случае, из города он их вывезет. Поднимались на 5 минут, но задержались значительно дольше. Со времени второй атаки Айнура с детьми еще не была в своем жилье. Теперь ее поразил и огорчил урон, нанесенный квартире. Дети тоже были поражены и, не обращая внимания на предостержение матери быть осторожнее, из-за осколков стекла немедленно кинулись к выбитому окну в комнате, а затем на лоджию, чтобы посмотреть на облако взрыва и пожара. Как и следовало ожидать, через несколько секунд малышка громко заплакала и сорвала с лица респиратор. Порезала пальчик. После этого Ильяс уже строго запретил детям прикасаться к стеклу и выходить на лоджию, а потом и вовсе отправил их в комнату, где и окна были целы и не было сквозняка. Рахматуллин достал дозиметр и замерил уровень радиации. Здесь он составлял почти 0,37 микрозиверта час. Да, постепенно уровень снижался, но, как предположил Илья, сразу после взрыва в квартире было 2-3 единицы. Отсюда до эпицентра возле аэродрома, не более восьми верст. На обоих четко видно темное пятно проекции окна, выходящего на восток. Похоже, взрыв произошел на небольшой высоте. Другое окно было частично занавешено и гордины полиняли в тех местах, которые попали под лучи термоядерной вспышки. Решили навести хоть какой-то порядок. Женщина подмела пол, убрала в кухне воду, просочившуюся из оттаивающего холодильника. Это была почти единственная вода в квартире. Еще была вода в унитазном бачке, и именно оттуда пришлось ее брать, чтобы помыть рану у гулечки. В туалете, в ванной и в меньшей степени на кухне воняло. Как выяснил Илья, запах был из-за того, что в гидрозатворах ванны и унитаза, которые не позволяют воздуху из канализационных труб проникнуть в помещение, не было воды. Вероятно, ее выдавило во время прохождения ударной волны. Унитазом члены семьи воспользовались по назначению, чтобы повысить уровень жидкости в затворе. Отверстия в ванне закрыли тряпкой и скотчем. На драковиной умывальника мыли руки и Гулечкин пальчик. А на кухне хозяйка выжимала половую тряпку. Рахматолин вытащил из хозяйственного шкафа аккумулятор на шуруповерт, саморезы, отрезки ламината и вагонки. Оставшиеся до устройства лоджии. Он хотел закрыть разбитые окна. Посоветовавшись с супругой, взял для этой цели небольшую ковровую дорожку в прихожей. Айнура принесла ему старый плед одеяла скатерти. Шуруповертом, однако, не удалось нормально воспользоваться, потому что аккумуляторы были сильно разряжены, а посредить их теперь не было возможности. Вновь активировалась громкая связь. Все прислушались. Женщина-диктора повещала о том, что в городе организуется эвакуация населения. Формируются транспортные колонны для вывоза людей в безопасные районы области. В первую очередь будут эвакуироваться женщины с детьми до 14 лет и беременные. Также предполагалось выводить из города пешим порядком людей на личном транспорте, но так, чтобы все пассажирские места были заняты. Штаб гражданской обороны предупреждал при этом, что доставка топлива в город затруднена, а в области растут очереди на бензоколонках. К работникам оборонных и научно-исследовательских предприятий, медицинских, аварийных, правоохранительных организаций штаб ГО обращался с просьбой повременить с эвакуацией и приготовиться к вывозу части оборудования и материальных ценностей. Все это не касалось районов с особым режимом эвакуации. Текст, читаемый Диктором, был длинным и повторялся раз за разом, поэтому супруги, послушав сообщение несколько минут, снова взялись за дела. С хозяйством управились около пяти часов вечера. Айнура успела еще покормить детей. Большую часть продуктов, хранившихся в холодильнике, пришлось выбрасывать, в том числе и несколько килограммов мяса. Просто не было способа его приготовить. Плита электрическая. Что-то взяли с собой. В основном для малышей. Фрукты, творожки, выпечку. Вещей набралось. Две сумки, уже прежде собраны Айнурой, А теперь слегка дополненный, чемодан на колесиках, два пакета с едой и мелочью первой необходимости. Перед уходом вышли на лоджию. движение на улицах усилилось, теперь кроме машин спасательных служб и военных можно было увидеть много фур и автобусов. Иногда даже на ходу только притормаживали, останавливаясь на перекрестках, они подбирали людей. Ильяс, поглядев немного в бинокль, отдал его сыну, а затем задумался о том, Не попытаться ли выехать из города на машине? Возможно, в этой суматохе можно безо всяких документов выбраться хотя бы на окраину. Потоки машин было немало легковых. С детьми, с поклажей, да еще и в преддверии сумерек, пожалуй, имело смысл рискнуть. Еще надо где-то раздобыть воду, о чем уже пару раз напомнила Айнура. Ильгиз обратил внимание родителей на два автобуса и фору, подъехавшие к 87-му дому по Кропоткинской. Двигаться дальше они не могли, так как улица тут сужалась, но там находилась небольшая площадка возле трансформаторной будки и мусорки, где транспорт и стал разворачиваться. «Смотри, Ильи!» — обратилась Айнура к мужу. «Мы же можем на этих автобусах ехать? Они же людей возят!» Ильяс отбросил мысли об угоне автомобиля. «Да, пошли быстрее!» В эти небольшие автобусы люди спешили попасть в первую очередь, поэтому они были уже наполнены, когда Рахматулины прибежали к месту погрузки. Пришлось размещаться в тентовом полуприцепе «Вольво». Ильяс примерно в середине кузова просто сел на пол, а Инура с детьми расположилась на своей поклаже. Были среди беженцев и такие, которые захватили с собой стулья и табуреты, раскладывающиеся обычные. Посадку контролировало отделение солдат, сопровождавшее транспорт на «Тигре». Они же раздавали респираторы тем, у кого их не было. Правда, многие прятали свои респираторы, чтобы взять новые, и поэтому те быстро разошлись по рукам. Также моментально, еще до того, как Рахматулины прибежали к месту эвакуации, разошлись несколько упаковок воды в полулитровых бутылках. Люди буквально рвали их из рук солдат, пытаясь опередить друг друга.